Часть третья. Моя борьба. С участием «Пути домой», «Сломанные женщины», «Борца», «Хитреца», «Свойств лета», «Арийской лавочницы», «Храпуньи», «Двух ловкачей» и «Возмездия в форме леденцовой смеси». путь домой. Mein Kampf. Книга, написанная самим фюрером. Это была третья важная книга, добравшаяся до Лизель Меммингер, хотя этой книги Лизель не крала. Книга это объявилась на Химельштрассе 33 примерно через час после того, как Лизель, проснувшись от своего непременного кошмара, снова погрузилась в сон. Кто-то может сказать, это чудо, что у Лизель вообще появилась эта книга. Путешествие этой книги началось, когда Лизель с папой возвращались домой вечером после костра. Они прошли где-то полдороги до Химмельштрассе, и тут Лизель не выдержала. Согнулась пополам и вынула дымящуюся книгу, позволив ей растерянно прыгать из ладони в ладонь. Когда книга немного остыла, они оба секунду другую смотрели на неё, ожидая слов. Папа Ну и что это за чертовщина? Он протянул руку и сгрёб пожатие плеч. Никаких объяснений не требовалось. Ясно было, что Лизель тащила книгу из костра. Книга была горячая и сырая, синяя и красная, такая разная, растерянная. И Ганс Хуберман раскрыл её на страницах 38 и 39. Ещё одна? Лизель потёрла бок. Именно. Ещё одна. Похоже, предположил папа, мне больше не придётся обменивать самокрутки, а? Ты успеваешь воровать эти книги быстрее, чем я покупать. Лизель в сравнении с папой молчала. Возможно, тут она впервые осознала, что преступление говорит само за себя, неопровержимо. Папа рассматривал заглавие, видимо, гадая, какого рода опасность могла таить эта книга для умов и душ немецкого народа. Затем вернул книгу Лизель. Что-то случилось. «Езус, Мария и Йозеф!» Каждое слово усыхало по краям. Откалываясь, предавало вид следующему. Преступница не могла дальше терпеть. «Что, пап? Что такое?» «Ну, конечно!» Как и большинство людей, застигнутых озарением, Ганс Хуберман стоял в некоем оцепенении. Следующие слова он либо выкрикнет, либо они так и не выкарабкаются из губ, или, что вероятнее, станут повторением последнего сказанного лишь парой секунд ранее. «Ну, конечно!» На сей раз голос папы был вроде кулака, только что грохнувшего по столу. Ганс Хуберман что-то увидел. Быстро повел глазами от одного конца к другому, как на скачках, только оно было слишком высоко и далеко, и Лизель не разглядела. Она взмолилась. «Пап, ну ладно тебе, что такое?» Она заволновалась, не расскажет ли папа про книгу маме. Как бывает с людьми, в тот миг Лизель занимала только это. «Ты расскажешь?» «А, ты же понял, расскажешь маме?» Ганс Хуберман еще смотрел, высокий, далекий. О чем? Лизель подняла книжку, об этом, и потрясла ее в воздухе, будто пистолетом. Папа растерялся. «Зачем?» Лизель терпеть не могла таких вопросов. Они вынуждали её признавать ужасную правду и обличать себя как гнусную воровку, потому что я опять украла. Папа согнулся, подавшись к Лизель, затем выпрямился и положил ладонь ей на макушку. Длинными грубыми пальцами погладил её по волосам и сказал: "Конечно, нет, Лизель. Я тебя не выдам. Тогда что ты сделаешь?" Вот это был вопрос. Какой великолепный шнак вы смотрит в жидком воздухе Химельштрассе Ганс Хуберман. Прежде чем я вам это покажу, думаю, нам стоит бросить взгляд на то, что он видел перед тем, как нашёл решение. Образы, быстро прошедшие перед папой. Сначала он видел книги Лизель, Наставление могильщику, пёс по имени Фауст на маяке. и нынешнюю пожатие плеч. Потом кухню и вспельчива Ваганса младшего, кивающего на те книги на кухонном столе, где Лизель привыкла читать. Ганс говорит: "И что за дрянь читает девчонка?" Сын повторяет свой вопрос трижды, после чего предлагает более подходящее чтение. "Слушай, Лизель". Папа приобнял её и повёл дальше. "Это будет наша тайна. Вот эта книга Мы будем читать её по ночам или в подвале, как остальные. Но ты должна мне кое-что обещать. Всё, что скажешь, пап. Вечер был мягкий и тихий. Всё кругом внимало. Если я когда-нибудь попрошу тебя сохранить мою тайну, ты никому её не расскажешь. Честное слово. Ладно, теперь пошли быстрее. Если мы хоть чуть-чуть опоздаем, мама нас убьёт. А надо нам это? Книжки ты не сможешь больше красть, представляешь? Лизель усмехнулась. Она не знала и ещё долго не узнает, что в ближайшие дни её приёмный отец пойдёт и выменит на самокрутки ещё одну книгу, только на этот раз не для Лизель. Он постучал в дверь отделения фашистской партии в Мёлкинге и для начала спросил о судьбе своего заявления. Когда с ним об этом поговорили, он отдал партийцам свои последние гроши, и дюжину самокруток, а взамен получил поддержанный экземпляр «Майн Камф». «Приятного чтения», — сказал ему партийный активист. «Спасибо», — кивнул Ганс. Выйдя за дверь, он еще слышал разговор внутри. Один голос звучал особенно четко. «Его никогда не примут», — сказал этот голос, «даже если он купит сто экземпляров «Майн Камф». Остальные единодушно одобрили это замечание. Ганс сжимал книгу в правой руке и думал о почтовых расходах, бестабачном существовании и своей приемной дочери, которая натолкнула его на эту блестящую мысль. — Спасибо, — повторил он, и случайный прохожий переспросил его, что он сказал. В своей обычной и дружелюбной манере Ганс ответил, — Ничего, дорогой друг, это я так. — Хайль Гитлер! — и зашагал по Мюнхенштрассе, неся в руке страницы фюрера. Наверное, в ту минуту он испытывал довольно сложные чувства, ведь идею Гансу Хуберману подала не только Лизель, но и сын. Может, Ганс уже предчувствовал, что больше не увидит его. Вместе с тем он упивался восторгом идеи, ещё не осмеливаясь представлять её сложности, опасности и зловещие нелепости. Пока хватало того, что идея есть. Она была неуязвима. Воплотить ее в реальности, что ж, это, это совсем, совсем другое дело. Пока же ладно, пусть Ганс Хуберман порадуется. Мы дадим ему семь месяцев, а потом на него навалимся. Ох, и как же мы навалимся!